Глава одиннадцатая. Нужно было что-то сделать срочно, отвлечь внимание Андрюлеску от девушки, дать ей время прийти в себя, иначе она просто грохнется в обморок. Удерживая на лице маску холодного спокойствия, Лукаш прыгнулся к уху главы и процедил. Зачем мы ее сюда притащили? Разве мы не храним это место в тайне? Не переживай. Мастер с усмешкой похлопал его по руке, лежавшей на спинке кресла. Вряд ли она кому-то что-то расскажет. Не так ли, госпожа Воронцова? Ева почувствовала, как подгибаются ноги. В чуть насмешливом тоне Андрюлеску она услышала собственный приговор. А даст флешку? И станет им не нужна. Они сделают так, что она никогда не вернется домой. Что это будет? Автомобильная авария или авиакатастрофа? На что способны эти существа, чтобы уберечь свои тайны? Но упасть ей не дали. Один из бандитов успел подхватить под локоть и удержать. Я. Я не знаю о чём вы, сглотнув, прошептала девушка. Лукаш увидел, как она побледнела, как покачнулась, как Павел, один из приспешников Андрулеску, схватил её за руку. Всё внутри Лукаша рвануло вперёд, чтобы оттолкнуть ухмыляющегося бандита, поддержать девушку, защитить, оградить от зла, но он остался стоять там, где стоял, за спиной Андрулеску, и только позволил себе еле слышно скрипнуть зубами. Ну, разумеется, не знаешь, Глава резервации поднялся с кресла и, заложив руки за спину, неспешно приблизился к девушке. Сейчас без привычных каблуков в одной пижаме Ева едва доставала макушкой ему до плеча, маленькая, слабая, беззащитная. Андрюлевск углянул на нее сверху вниз, и на его губах заиграла усмешка. Ты же умная девочка, Ева, и понимаешь, что с острова не сбежать. Давай договоримся по-хорошему. Вчера вечером ты встретилась с одним из моих подчиненных. Можешь не отрицать. Его запах остался на тебе. Оборвал он её попытку возразить. Хотя надо отдать должное твоему уму. Ты догадалась распылить в туалете хлорку и вымыть руки. Но не так тщательно, как следовало бы. Это тебя и подвело. Вас, людей, всегда подводят подобные мелочи. Так вот, я давно подозревал, что Грегор шпионит за моей спиной на правительство, строчит доносы о том, что здесь происходит. И знаю, Что в клубе он тебе передал кое-что, информацию, которую украл у меня. Поэтому у меня к тебе два вопроса: первый, где флешка; второй, кому ты должна была ее передать. Продолжая говорить, Андрюлевск укоснулся щеки девушки костяшками пальцев. Ева невольно закрыла глаза, опасаясь удара, но голова только скользнула пальцами дольи ее подбородка в небрежные ласки. Его негромкий и вкрадчивый голос окутал Еву. словно ватное одеяло. Этому голосу хотелось верить, он проникал в подсознание, убеждал, и девушка уже начала сомневаться в правильности своего решения. Ну какой смысл продолжать отнекиваться, когда Антон уже всё знает? Не лучше ли попытаться договориться, обменять флешку на свою жизнь? Он же был таким милым с ней, этот глава резервации. Ева колебалась, не в силах выбрать правильное решение. Она боялась сделать ошибку, которая обойдётся ей слишком дорого. ей нужен был кто-то, кто, кто её бы подтолкнул. В замешательстве девушка глянула на мужчину, замершего за креслом в углу. Он стоял в тени, сейчас она не могла разглядеть его лицо, но почувствовала его взгляд пристальный, напряжённый, в котором застыло странное выражение. Эти глаза цвета сосновой смолы словно пытались ей что-то сказать: молчи. Вот что она прочитала в его глазах. И этот беззвучный приказ заставил её сделать выбор. Ну так что, Ева, с напускным добродушием и даже сочувствием Андрюлеску завел ей за ухо прядь волос, упавшую на щеку, а потом, сжав двумя пальцами щеки девушки, заставил посмотреть на себя: "Ты будешь хорошей девочкой". Ева медленно выдохнула, удерживая внутри отчаянное желание закричать. Она никогда не была особенно храбрая, и сейчас этот мужчина пугал её, как пугает змея, внезапно выползшая на дорожку. И ты это еще не знаешь, ядовитая она или нет, нападет или проползет мимо, но внутри уже все сжимается от инстинктивного леденящего страха. Так и у Евы под нимигающим взглядом Андрюлеску все сжалось внутри. Я уже сказал, что не знаю, о чем вы. Произнесла полушепотом, чувствую, как в животе зарождается знакомая ноющая боль. Первый признак приближающейся истерике. Я ни с кем не встречалась, мне никто ничего не передавал. Хмыкнув, Андрюлеску отпустил девушку. и вытер пальцы о плечо стоявшего здесь же Павла. Заря, очень заря, покачал головой. Я думал, что ты умнее. Свежить её, кивнул своим людям. Придётся немного разговорить нашу гостью. Услышав эти слова, Лукаш сильнее сжал спинку кресла, и когти, пробившиеся сквозь кончики пальцев, с лёгким шорхом вспороли обшивку. Андролеску и его люди были слишком заняты девушкой, чтобы заметить, как изменилось лицо приора. "Не думаю, что пытки это лучший способ вытянуть правду", произнёс Лукаш, мгновенно возвращая себе самообладание. "Девушку будут искать, а нам сейчас лишнее внимание ни к чему. Приближается ежегодная правительственная проверка, и любой инцидент на нашей территории может повлиять на её результаты". "Не будут", усмехнулся глава, глядя на его. Её самолёт попадёт в турбулентность и рухнет в уморье. Понятное дело, тела никогда не найдут. Но если ты так переживаешь о нашей гостье. Развернувшись на каблуках Андрулеского упор, взглянул на своего приора. Тот выдержал взгляд. Ни одна жилка не дрогнула на его лице, ни один мускул. Казалось, этот мужчина был сделан из камня, и у него вот уж точно не было сердца. Знаешь, ты прав. Задумчиво произнёс Антуан, скользя взглядом по лицу Лукаша. Но флешку надо вернуть. Если инфан она не попадёт ни в те руки. Не договорив, он красноречиво чиркнул себя ребром ладони поперёк горла. Нам всем крышка. Всей резервация. И ты это знаешь, не хуже меня. Он кивнул Павлу. Уведите её. Тот, ухмыляясь во весь рот, подтолкнул пленницу к выходу. Идём, детка. Судорожно вздохнув, Ева сгорбилась, растрёпанные волосы упали ей на лицо, закрывая глаза. Лукаш молча смотрел, как она исчезает за дверью. Внутренний зверь выл и царапал железные прутья своей темницы, но человек оставался на месте. В отличие от зверя, он понимал, что любое вмешательство с его стороны может стоить ей жизни. Пока она здесь никто, он может её защитить. Но если кто-то поймёт, что она для него означает, всё. Её не отпустят. Её станут использовать против него. А этого он не мог допустить. Когда тяжёлая, окованная железом дверь захлопнулась, Лукош перевёл взгляд на главу. Дай мне время до утра. Я смогу её убедить, что мы хорошие парни, и она сама всё расскажет. Включишь своё обаяние, хмыкнул Антуан. А если не подействует? Не забывай, она человек. И есть ещё кое-что. Вандролиску прищурился. Павел и Ренат вышли с пленницы, в ангаре остался только Дон. Сейчас он стоял у стены, полируя вороненую сталь пистолета, и время от времени бросал на хозяина взгляд из-под лобья. Эта милая леди не просто так получила пропуск в резервацию. Есть в её биографии один интересный факт, который повлиял на моё решение. 10 лет назад она едва не стала жертвой изнасилования. По всем признакам, это было нападение Вера. Скорее всего, он учувл в ней свою пару, но по какой-то причине оставил нетронутой и ушёл. Полиция так и не смогла его отыскать. Но после этой встречи Ева Воронцова целый год посещала психолога. И Лукаш приказал себе дышать ровнее. Какое это имеет значение для нашего дела? Самое прямое. Название Радонск ни о чём тебе не говорит, а должно. Чёрт, кого он пытается обдурить? Андрулеску сволочь всё просчитал, Лукаш в этом не сомневался. Сопоставить факты по датам и месту не составило труда. Недаром же Антуан вот уже 20 лет был главой резервации. Умный, расчётливый, хитрый, просчитывающий партию на 10 ходов вперёд. Он знал всё ещё до того, как нога Е выступила на остров, и только по этому дал разрешение на визит, чтобы устроить их встречу. Оставалось неясным только одно: Как он вообще узнал о ее существовании? Совершенно будничным тоном Андрюлевскому подтвердил то, о чем уже догадался Лукаш. Дата нападения на госпожу Воронцову совпадает с датой твоей так называемой командировки в Радонск в девяносто восьмом году. И если память мне не изменяет, то на тот момент других веров в Восточной Европе уже не было. Лукаш заставил себя оставаться на месте. Хотя всё его существо требовало принять завереную и постоять, выпустить кугуара и вцепиться в глотку бывшему другу. Да, я был в Радонске, произнёс он бесстрастным тоном. И только одному Богу было известно, каких усилий стоило ему это бесстрастие. Насколько помню, ты меня туда и отправил, за профессором Мещерским. Задание я выполнил, профессора доставил. И до этого момента ты об этой истории не вспоминал. Ах, да, профессор Андрулесско удовлетворённо кивнул. Но я сейчас не о нём, а о тебе, Лукаш. Ево твоя пара, не так ли? Я понял это сразу, едва она налетела на тебя в моей гостиной. Видел бы ты себя в этот момент. Я выглядел смешно. Лукаш приподнял одну бровь, выражая лёгкий интерес. Ты выглядел жалко. Лукаш Каховский, гроза резервации, превратился в мартовского кота. Я даже испугался, что ты упадешь на ковер к ее ногам, начнешь тереться о них и мурлыкать, как дворовая кошка. Знаешь, это своего рода ирония судьбы. Я столько лет пытался найти твое слабое место, а оно само пришло ко мне в руки. Пару секунд они смотрели друг на друга, и Лукаш понял, притворяться дальше бессмысленно. Другое дело подыграть, усыпить бдительность от брулеску, убедить главу, что он у него в руках, пусть тот расслабится и совершит ошибку. А уж он, Лукаш, сумеет ее использовать для себя. Сузив глаза, он произнес: "Ладно, ты меня раскусил, и что теперь? А вот теперь поговорим как взрослые люди". Губы Антуана растянулись в удовлетворенном усмешке. "Ты знаешь, о чем я". "Да, Лукаш знал". И ящики, стоявшие у стен, были тому красноречивым доказательством. "Значит, ты заранее все спланировал, чтобы загнать меня в угол?". Он понимающе усмехнулся. ловко. В уме тебе не откажешь. Спланировал? Андрулеску покачал головой. Нет. Ты оказался слишком предсказуемым. Каждый твой шаг. Я лишь немного тебе подыграл. И знаешь, твоя реакция оказалась именно такой, как я ожидал. Ублюдок. Лука ширванул вперёд, но в тот же миг был остановлен предупредительным выстрелом. Пуля пролетела в сантиметре от его плеча. И вошла в стену, выбив искры. Зарачаф он уставился на того, кто посмел на него напасть. Дон стоял у стены, подняв пистолет, и его вороненёное дуло смотрело в сторону Лукаша. "Не стоит", произнёс Андрулес, уловив взгляд своего приора. "Мы всегда могли найти общий язык. И сейчас я рассчитываю на твоё благоразумие. Ты нужен мне, Лукаш, нужен всем нам. Твоя особая, хм, способность". Он усмехнулся. Это ключ к нашему будущему. Я дам тебе время подумать. Недолго, до утра. Этого вполне хватит, чтобы принять правильное решение. Я хочу, чтобы ты работал со мной, а не против меня. Я хочу, чтобы это было добровольно. А Ева? Я не хочу причинять вред твоей паре. Пусть отдаст флешку, и можешь оставить девочку себе. Я дам ей дом, финансовую поддержку. Уверен, мы сможем договориться. То есть, с острова ты её не отпустишь. Ты считаешь меня идиотом? А она твоя единственная слабость, на которую я могу надавить. К тому же, знает слишком много. Так что, если вы оба хотите жить долго и счастливо, тебе придётся принять мои правила. Или мы все будем скорбеть о её утрате. Лукаш напрягся, чувствуя, как по коже пробегают мурашки, предвестники оборота. Во рту появился вкус крови, это полезли клыки. Не делай глупостей, Лук. Андрю Леску покачал головой. Ты не быстрее пули и подумай о Еве. Сукин сын! – прорычал Приор, удерживая себя на краю. Всё тело охватила знакомая боль, та самая, что при каждом обороте ломала, вытягивала и изменяла его скелет. Ещё секунда, и внутренний зверь захватит контроль над телом и разумом. Но мастер прав, он не быстрее пули, и он не сверхестественное существо, чьи раны заживают мгновенно. Он результат лабораторного эксперимента, единственный, кто выжил и обрёл способность принимать звериную ипостась. Он доказательство того, что это возможно. Знаю, знаю, глава резервации устало махнула рукой. Сейчас ты на меня злишься, но поверь, скоро скажешь спасибо. Я вернусь утром, тогда и поговорим. Лукаш закрыл глаза, а то внутреннего усилия по его вискам катились крупные капли пота, на щеках двигались жилкоки. С недовольным рычанием зверь отступал, втягивались клыки, прятались когти. Медленно утихала боль, только что ломавшая позвоночник. "Я хочу увидеть её", прохрипел он, сглатывая кровавую пену. На этот раз её было меньше, чем обычно, когда клыки рвали дёсны. И внутренний зверь поддался чуточку легче, но Лукаш был слишком занят, чтобы анализировать это. "Конечно", осклабился мастер. "Я дам вам целую ночь, развлекайтесь". Андролеску проводил Лукаш с задумчивым взглядом. Столько лет он искал возможность привязать своего приора, использовать его способность по своей воле. И вот наконец этот момент настал. О да, бывают же такие судьбоносные совпадения. Потом он кивнул слуге. Дон, проследи, чтобы всё шло по плану. Помни, вы должны дождаться его трансформации. Хотите использовать его пару вместо наживки? Ухмыльнулся бандит. Андролеску окинул его испипеляющим взглядом. Я хочу знать, действительно ли кугуар неуправляем или же в нём всё же присутствуют остатки разума, произнёс он, чётко выговаривая каждое слово. А если он на неё нападёт, постараюсь успеть вовремя. Ну а если он её немного потреплет, не страшно. Медицина творит чудеса.